глава 44 карина я ворвалась в дом спустила собаку с поводка и собиралась уже взбежать по ступенькам к себе в комнату когда услышала голос мамы карина сергеевна подойди-ка сюда я остановилась выдохнула смахнула слезинку навернувшуюся на глаза и направилась в кухню пупсик с удовольствием тоже поменял траекторию своего маршрута ему определенно нравилось в помещении где стоял аромат горячей пищи «Доброе утро, пап!» — почти не глядя махнула я отцу, развлекающему новых родственников в гостиной. «Доброе утро всем!» — махнула я, им натянув на лицо подобие вежливой улыбки. «Доброе утро, Карина!» — отозвались они. Я вошла в кухню, поставила кружку на стол и постаралась поскорее спрятаться от изучающего взгляда матери. «Доброе утро, мам!» — отвернулась к раковине. «Помочь тебе вымыть посуду? Завтракать будешь?» — каким-то странным тоном поинтересовалась она. «Не хочется». Я включила воду и взяла губку. Одна из слезинок скатилась по щеке и упала в раковину. «Кап! Ты же знаешь, маленькая, хороший завтрак — залог плодотворного дня», — сказала мама, звеня чашками. Пупсик запрыгнул на стол и изобразил хорошего мальчика в ожидании лакомства. Я шмыгнула носом. «Только не реветь! Только не при ней!» Я ненавидела все эти расспросы, жалость, нравоучение, поэтому старалась не показывать матери своего настроения. «Это ко мне не относится», — оболаскивая тарелку, сообщила ей. «Стоит мне только плотно позавтракать, как я разжираюсь на целый день. Первое, второе, компот, а потом повторить. И так много раз до самого вечера. Нет, спасибо. Ну, со мной это хоть посидишь?» «Конечно». Я вздрогнула, когда она вдруг погладила моё плечо. Сама не поняла, как мама успела так беззвучно приблизиться. От этого прикосновения мне захотелось броситься к ней на шею и разрыдаться вместо этого я крепче стиснула зубы. «Пожалуй, капну чего-нибудь покрепче в свой кофе», мягко произнесла мама. Кормите, развлекайте развлекать целый». Она перешла на шепот. «Целый цыганский табор — это выше моих сил». «Я слышала концерт». Улыбнулась я, убирая тарелку на сушилку. «Мне показалось, что слон орёт. Мне прямо в ухо». Взялась за кружку. Бабуля выразилась на этот счет покрепче. «О, да! Видела бы ты ее лицо», сказала мама, отходя от меня. Она даже добралась до веранды без посторонней помощи. Только бы быстрее покинуть дом и не слышать этого. «Чудодейственная сила музыки!» — рассмеялась я сквозь слёзы и шмыгнула носом. «Да», — усмехнулась родительница. «Мне показалось, что девочка сплясала чечётку прямо на моих нервах, а не на нашем новом ламинате». Она взяла кофейник и разлила напиток по чашкам. «Бросай эту посуду, черт с ней, и садись поболтаем». «Я домой ее, просипела я. Пупсик завилял всем телом, едва мама поставила на стол печенье. Приготовился к броску, дожидаясь, когда она отвернется. Я брызнула в него водой из пальцев, чтобы охладить его пыл. «Ну ладно», — мама, не заметив активности пса, подошла к окну. «О, Алиса приехала!» — отодвинула штору и помахала ей рукой. «Хорошая девочка, толковая, грамотная». «Угу», — промычала я. И боковым зрением заметила, как мать бросила на меня задумчивый взгляд. «И Максим ей наш нравится», — таинственно сказала она и отвернулась к окну. А вон, припахала его помочь ей с вещами. Пупсик все таки тиснул печенье и спрыгнул под стол. «Угу», — подала голос я. «Что такое?» — голос матери прозвучал спокойно и тихо, даже вкрадчиво. «Опять не поладили с ним. Никак не можете найти общий язык?» Я сглотнула ком в горле. «Да он вообще идиот, никак повзрослеть не может». Иногда мы ведем себя глупо с теми, кто нам особенно дорог. Что? Что? Возмутилась я, оборачиваясь. Кто дорог? Он мне? Судя по лицу мамы, она только этого и добивалась. Увидеть мое разгоряченное слезами лицо и убедиться, да, я страдаю из-за Радова и нашей прогулки, состоявшейся только что. Вообще-то, я имела в виду его. С видом победительницы разоблачительницы улыбнулась она. Максиму дорога наша семья. Ты же знаешь, что он здесь как свой. Давно уже. И для меня тоже. Почти как сын. Я резко отвернулась и стиснула челюсти. Вцепилась в тарелку, но так, как зло было скользко, и выпрыгнула из рук. Да что же такое? Все проблемы от того, что люди просто не слышат друг друга, сказала мама, отходя от окна. Могли бы, да не хотят. Часто из-за непомерно раздутой гордости. К чему это ты? Занервничала я к тому, что ты всегда была умнее Вовки. И я этим гордилась. Хоть и импульсивная, но даже в детстве рассуждала здраво. И должна понимать, что нельзя все время убегать. Иногда нужно просто разговаривать друг с другом и не вести себя, как два барана. «Мам!» Я не знала, что сказать. Думала, что она даже не догадывалась о моих чувствах к Радову. «Мам, я не умнее Вовки, сто процентов!» «Да брось!» Послышался ее голос. «Вова, вы ли ты папа?» Душа компании, жизнерадостный, обалдуй. И любитель поидиотничать. Он добрый, но ему нужен хороший руководитель рядом. Такой, как Наташа, например. Чтобы удержать в узде, направлять. Я люблю своего сына, но, блин, сама понимаешь, он родился в Новый год. Дед Мороз никогда особо не любил меня. И вот такой подарок сделал. Я не могла не рассмеяться. Вытерла слезы локтем. Вовка определенно был маминым любимчиком. Но вот это подтрунивание над ним, это, конечно, высший пилотаж. Неужели у меня когда-то будут дети, над которыми я смогу так же весело подшучивать? Наверняка обо мне говорите. Ворвался в кухню мой брат, словно прочитав наши мысли. Как будто нам поговорить больше не о чем. Отмахнулась мама. Братильник наклонился и поцеловал ее в щеку. Что-то я сегодня храпанул, да? Затем покосился на меня. Эй, привет, дель, Я гляжу, ты уже нашла во что одеться. Я улыбнулась, вспомнив плед. А потом улыбка сползла с моего лица. Вспомнила про снимки в сарае и рассерженное лицо брата. стыдно так, как...» «И тебе доброе утро, извращенец», — ответила я. «От извращенки слышу!» «Так, все, хватит любезностей», — провозгласила мама, разведя в воздухе руками. «Брейк!» «Ладно», — нехотя опустился за стол Вовка. «Мам, есть что поесть?» «Конечно, еда в микроволновке, разогревай». «Мам, ну ведь я уже сел!» Развалившись на стуле, заныл великовозрастный детина. «Ну, мам!» Он ласково улыбнулся ей. «Неужели твой первенец не может получить от матери немного заботы?» «Раньше первенцев приносили в жертву на алтаре, чтобы умилостивить богов!» Усмехнулась мама и сделала глоток кофе. «Так что поднимай-ка задницу, дорогуша, и обслужи себя сам!» «Аррр!» — закряхтел Вовка, поднимаясь. Я закрыла кран и стряхнула с рук воду. Мама довольно подмигнула мне и указала на стол. Я прошла мимо окна и, прежде чем сесть, бросила взгляд на улицу. Радов с Алисой как раз заходили в дом. «Он наговорил мне всякого!» Коротко объяснила я Нине свое нежелание общаться с Максом, когда мы ехали в дом у моря. «И что, ты теперь не будешь с ним разговаривать?» Спросила она. «Я даже смотреть на этого гада не хочу!» Решительно провозгласила я. Дом на берегу оказался настоящей виллой. Двухэтажный особняк из белого камня. Огромная стоянка для автомобилей. Море зелени, кустарников, цветов. Широкие подъездные дорожки, выложенная мрамором веранда с видом на море и красивая тропинка, ведущая вниз к берегу. «Вот здесь будет проходить бракосочетание», объявила Алиса, когда мы остановились у входа в дом. Она грациозным взмахом руки указала нам на площадку, примыкавшую к берегу. «Поставим арку, все украсим, тут расставим стулья». Я, едва ли не зевая, слушала ее восторженные рассказы о собственном профессионализме и периодически бросала взгляды на Радова, который вызвался довести бабушку и теперь шел с ней под ручку к входу в дом. Здесь зона отдыха, можно будет поиграть в подвижные игры, а там на веранде выпить по коктейлю. Столы поставим вон там, в тени деревьев, а там оборудуем сцену. Завтра приедут установщики. Я все-таки не удержалась и зевнула. Громко, смачно за что тут же схлопотала сердитый взгляд Алисы и тычок от Ниночки. Но, надо признать, свадебная устроительница легко брала себе в руки. Вот и сейчас, натянув улыбку, весело продолжила. «Организуем бар, живую музыку, бла-бла-бла». Меня тошнило от ее собранности, организованности, от ее объемных подушек безопасности тоже. Поэтому я развернулась и поплелась в дом. Вместе со своими чемоданами. «Если эта свадебная вертихвостка думает поселиться на эти дни вместе с нами, то пусть выкусит. Если кто и займет лучшую комнату, то это буду я». «Как там тараканы в твоей голове?» — поинтересовалась Нина, входя в дом вместе со мной. «Что решили насчет Радова?» «Мои тараканы голосуют против него», — решительно заявила я, переступая порог. Ей даже присвистнула. «Так светло и красиво было в этом богатом особняке». Похоже, мама с папой не прогадали, когда решили устроить празднование на берегу моря в этом чудесном месте. Внутри все было сделано в стиле скандинавского минимализма, и казалось, что все вокруг буквально залито светом и воздухом. А та стена, что выходила к воде, вообще была от пола до потолка стеклянной, отчего создавалось ощущение безграничного простора. «Ух ты!» — воскликнула Нина, оглядываясь. «Мне нужен вид на океан!» Пошла занимать лучшую комнату. «На море!» — подсказала я. «Кто помешает мне думать, что это океан?» — возразила она, и хихикая, взобралась наверх с чемоданом по широкой каменной лестнице. «Поможешь?» — раздался голос Макса. Я обернулась. Они с бабушкой стояли вдвоем на пороге, и он подталкивал в мою сторону ее чемодан. И как я могла забыть, что лучшая комната должна была достаться бабуле, а главное — на первом этаже, чтобы ей не пришлось подниматься наверх? «Это моя бабушка!» — процедила я сквозь зубы. Отпустила свой чемодан и направилась к ним. Взяла бабушку под свободную руку и бросила на Радова злой взгляд. «Ты тащи чемодан, а я поведу ее!» Он кивнул. «Нужно, наверное, поискать для нее комнату на первом этаже», — сказал Макс задумчиво. «Разумеется!» — съехидничала я. Он только покачал головой. «Как дела, Кариночка? Какие новости?» — подняла на меня взгляд бабушка. Все хорошо, ба!» — улыбнулась я, придерживая ее во время ходьбы. «Как дела в школе?» — совершенно искренне поинтересовалась она. Мы с Радовым переглянулись. «Нормально», — устала, — ответила я. Макс подхватил её чемодан, и мы поплелись искать подходящее помещение. В это время в дом с шумом ворвались все остальные. А к тому моменту, как мы устроили бабушку и помогли разобрать ее вещи, оказалось, что все комнаты с видом на море уже были заняты нашими будущими родственниками. «Прости», — развела руками маму. «Ну, конечно же», — проворчала я, тараня за собой чемодан по коридору первого этажа. «А мне тут нравится», — толкая дверь в одну из комнат, сказал Макс. «Этого еще не хватало. Теперь мы трое суток будем жить в соседних помещениях». «Ужас!» — бросила я, вкатывая чемодан в свою комнату и хлупая дверью. Прошлюпала к окну и обнаружила, что это была дверь на балкон. а Вышла и ошалела, всплеснула руками. «Что?» «Так у нас еще и балкон смежный!» «Привет!» Виновато улыбнулся Радов, выходя из своей комнаты на свою часть балкона. «И пока!» — проворчала я, убираясь оттуда прочь. И демонстративно закрыла дверь на замок.